Эдгар Аллан По Ворон Перевод Михаила Александровича Зенкевича. Как-то в полночь, в час угрюмой, Утомившись от раздумий, Задремал я над страницей фолианта одного И очнулся вдруг от звука, Будто кто-то вдруг застукал, Будто глухо так затукал В двери дома моего. «Гость!» — сказал я, Там стучится в двери дома моего гость, и больше ничего. Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный, И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер. Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали Облегчение от печали по утраченной Ленор. По святой, что там в Эдеме ангелы зовут Ленор. Безыменный здесь с тех пор. Шелковый тревожный шорох В пурпурных портьерах, шторах Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего. И чтоб сердцу легче стало, Вставь, я повторил устало. Это гость лишь запоздала и у порога моего. Гость какой-то запоздало, и у порога моего. Гость и больше ничего. И оправясь от испуга, Гостя встретил я как друга. Извините, сэр и леди, я приветствовал его. Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки, так не слышны ваши стуки в двери дома моего, что я вас едва услышал. Дверь открыл я, никого, тьма и больше ничего. Тьмой полночной окруженной, так стоял я, погруженный в грезы, что еще не снились никому до этих пор. Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака. Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне. «Ленор!» Это я шепнул, и эхо прошептало мне. «Ленор!» Прошептало, как укор. В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери и услышал стук такой же, Но отчет того? Это тот же стук недавний, Я сказал, в окно за ставней Ветер воет не проставней У окошка моего. Это ветер стукнул ставней У окошка моего. Ветер больше ничего. Только приоткрыл я ставни, Вышел ворон стародавний, Шумно оправляя траур оперения своего. Без поклона, важно, гордо, Выступил он чинно, твердо, с видом леди или лорда у порога моего. Над дверьми на бюст палады у порога моего сел, и больше ничего. И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале, видя важность черной птицы ее чопорный задор. Я сказал, «Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен, узловещий древний ворон». Там, где мрак Плутон простер, как ты гордо назывался? Там, где мрак Плутон простер, — каркнул ворон. «Nevermore!» — выкрик птицы неуклюжий, на меня повеял стужий. Хоть ответ ее смысла не в попад был, явный вздор, ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться, чтобы в полночь села птица, Вылетевший из-за штор, вдруг на бюст над дверью села, вылетевший из-за штор, птица с кличкой Невермор. Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти, душу всю свою излил он, навсегда в ночной простор. Он сидел, свой клюв сомкнувший, ни пером не шелохнувши, и шепнул я вдруг вздохнувши, «Как друзья с недавних пор, завтра он меня покинет» как надежды с этих пор. Каркнул ворон. «Nevermore!» При ответе столь удачном вздрогнул я в затишье мрачном и сказал я, несомненно, затвердил он с давних пор, перенял он это слово от хозяина такого, кто под гнетом рока злого слышал словно приговор, похоронный звон надежды и свой смертный приговор слышал в этом... «Nevermore». И с улыбкой, как вначале, я, очнувшись от печали, кресло к ворону подвинул, глядя на него в упор. Сел на бархате лиловом, в размышлении суровым. Что хотел сказать тем словом ворон вещи с давних пор? Что пророчил мне угрюмо ворон вещи с давних пор хриплым карком? «Nevermore». Так в полудремоте краткой Размышляя над загадкой, чувствуя, как ворон в сердце мне вонзал горящий взор, тусклой люстры освещенной, головой утомленной, я хотел склониться с сонной на подушку на узор. Ах, она здесь не склонится на подушку на узор. Никогда, for never Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма, И ступили серафимы в фимиами на ковер. Я воскликнул. «О, несчастный, это бог от муки страстной! Шлет непентас исцеление от любви твоей Клинор. Пей, непентас, пей забвение и забудь свою Ленор!» — каркнул ворон. «Невермор!» Я воскликнул. «Ворон вещий! Птица ты и льдух зловещий! Дьявол ли тебя направил?» Буря из подземных нор занесла тебя под крышу, где я древний ужас слышу. Мне скажи, да ноль мне свыше там у Гладских гор обрести бальзам от муки? Там у Гладских гор! Каркнул ворон. Nevermore. Я воскликнул. Ворон вещий, птица ты иль дух зловещий? Если только Бог над нами свод небесный распростер, мне скажи, «Душа, что бремя скорби здесь несет со всеми, там обнимет ли в Эдеме лучезарную Ленор? Ту святую, что в Эдеме ангела зовут Ленор!» — каркнул ворон. «Nevermore!» «Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол!» Я, вскочив, воскликнул. «С бурей уносись в ночной простор, не оставив здесь, однако, черного пера, как знака!» Лжи, что ты принес из мрака. С бюста траурный убор. Скини клюв твой, вынес сердце. Прочь лети в ночной простор. Каркнул ворон. Never more. И сидит, сидит над дверью вора, направляя перья. С бюста бледного палады не слетает с этих пор. Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте. И под люстрой в позолоте На полу он тень простер, И душой из этой тени Не взлечу я с этих пор. Никогда. О, oh, nevermore.